«Глава шестьдесят Не было же ничего. Я привожу ее на склон. Это мое любимое место в городе, потому что я люблю бывать здесь один. Никто о нем не знает. Не знал. Теперь Снежка тоже знает». «Как тут красиво!» — восхищенно произносит она, когда мы подходим почти к краю склона. «Отсюда и правда офигенный вид открывается на ночной город». «Красиво, как Миш!» Поворачивается ко мне и улыбается. «Мне тоже нравится!» Улыбаюсь в ответ. Кидаю на траву свою куртку и плюхаюсь на нее. Жду, когда и Снежка. Она не торопится, и я тяну ее за руку. Наконец она оказывается рядом. Обнимаю ее за талию и тянусь к кубам. Не могу терпеть. «Миш, погоди!» Просит она, и я торможу, и недоуменно смотрю на нее. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Пытает меня своим взглядом. «Чего? Я хмурюсь и чуть отстраняюсь. Как ты оказался на вечеринке? Что ты там делал?» Подгибаю ноги в коленях, кладу на них руки и опускаю взгляд. «Если бы я просто приехала к тебе, ты же не пошла бы?» Хмыкаю и не поднимаю голову. «Не пошла бы. Опять устроила бы что-нибудь». «Я устроила?» Вспыхивает Снежка и даже хочет встать. Но я успеваю схватить ее и не отпускаю. «Ну вот», — я же говорю, — усмехаюсь, довольной в своей правоте. «Чего ты такая?» «Я такая!» «Серьезно, Миш? Хватит! Я хочу уйти!» «Да сейчас!» Резко дергаю ее на себя, и наши губы оказываются в опасной близости. «Хватит прятаться от меня, поняла?» Все. Нашел я тебя и больше не отпущу. Нашел? Так ты же сам! Ты опять в глазах растерянность. Рассказывай мне все про клима давай. Все как было. Хватит. Достали эти недомолвки. Рассказывай. То ли мои слова, то ли взгляд, которым я буквально прожигаю ее, действуют, Но Снежка опускает взгляд и вздыхает. И начинает рассказывать. Она как будто сама ждала этого. Тогда почему сразу все не рассказала? Ай, не хочу опять загоняться. Мы здесь, и я слушаю ее. В процессе стискиваю зубы. Кулаки чешутся. Так хочется в морду дать этому уроду. Надо его все-таки найти. Нельзя такое спускать. Нельзя. Почему ты сразу мне не рассказала? Спрашиваю строго. Но ты не спрашивал а взгляда не поднимает. Да я откуда знал? Скипаю, но почти сразу же заставляю себя остыть. Спокойно, мамай. не Снежка же виновата, не она. Не надо на ней срываться. И еще, Миш, кое-что. Смотрю на нее, а она сидит и губы кусает, то ли от волнения, то ли еще хер знает от чего. А я уже даже и не знаю, хочу ли я слышать это кое-что. Нет, хочу, конечно. Главное, спокойно. Снеж, шепчу как можно мягче и даже провожу ладонью по ее волосам. Что там? Никаких секретов, да? Мнется, словно не решается. Мне не нравится это. Я злюсь, но стараюсь не показывать, боюсь и еще больше спугнуть. Миш, твой подарок, нерешительно произносит Снежана. Что с ним? Я хмурюсь, вспоминая о трусиках в грязных руках Клима. Да, я, конечно, не забыл и хотел у нее спросить все. Но раз Снежка сама, неужели? Да ну нафиг! Нет! Снеж! Зову опять ее, беру ладони и чувствую, как они дрожат. «У меня украли его!» — на выдохе произносит она. «Комплект тот украли!» «Кто?» Я чуть ли не вскакиваю. Больше, конечно, от радости, чем от удивления. Вообще не могу себя контролировать рядом с ней. Снеж! Сильно стискиваю ее ладони. Ей, наверное, больно, но она не жалуется. Не было же ничего с Климом. Спрашиваю, а сам себя матерю. Придурок! Но мне нужно от нее услышать. Нужно это. И вместо ответа... Снежка вдруг как лезвием проходится по мне холодным колючим взглядом. Скакивает, отталкивает и убегает.